Глава 17, в которой обнаружился высший и крайний предел, до которого достигла и могла достигнуть неслыханная доблесть Дон Кихота в счастливо завершенном им приключении со львами. По словам истории, когда Дон Кихот крикнул Санчо, чтобы он принес ему шлем, тот был как раз занят покупкой творога, который ему продавали пастухи и в замешательстве от поспешного зова своего господина не знал, что делать с творогом или в чем его нести. Итак, чтобы не лишиться того, за что он уже заплатил, ему пришло в голову положить творог в шлем Дон Кихота, что он и сделал, и, приняв эту меру предосторожности, подъехал к своему сеньору узнать, что тот желает. А увидав его, Дон Кихот сказал... «Дай мне, друг, этот шлем, потому что или я мало понимаю в приключениях, или то, что там вон двигается, приключение такого рода, которое должно принудить и принуждает меня взяться за оружие». Зеленый плащ, услыхав это, стал смотреть во все стороны, но ничего не увидел, кроме повозки, ехавшей им навстречу с двумя или тремя маленькими флагами заставившими его думать, что в этой повозке должно быть везут королевскую казну. И он так и сказал Дон Кихоту. Но тот не поверил ему, всегда предполагая и воображая, что все, случающееся с ним, — лишь приключения, и одни только приключения. Поэтому он и ответил Идальгу. «Если враг уличен, он наполовину побежден» и ничего я не потеряю, приняв меры предосторожности, так как по опыту знаю, что у меня есть враги явные и незримые, и я не ведаю нигде, никогда, ни в какое время, ни в каком они виде нападут на меня». И, обернувшись к Санчо, он попросил у него шлем, который тот, не успев вынуть оттуда творог, был вынужден подать ему, как он был. Дон Кихот взял шлем — и, не взглянув, что в нем, с величайшей поспешностью опрокинул его себе на голову. Но раз на творог стали надавливать и нажимать, сыворотка из него потекла по всему лицу и по бороде Дон Кихота. А это так поразило его, что он сказал Санчо, «Что это такое, Санчо? Мне кажется, или череп у меня размягчился, или мои мозги тают». Или же я с головы до ног обливаюсь потом, и если это пот, то право не от страха. Немало не сомневаюсь, что приключение, предстоящее мне теперь, будет ужасное. Дай мне, если у тебя найдется чем вытереться, потому что обильный пот слепит мне глаза. Санчо промолчал и подал своему господину платок, и вместе с тем поблагодарил Бога, что его сеньор не понял, в чем дело. Дон Кихот вытер себе лицо и снял шлем, чтобы посмотреть, что там такое. Что, казалось, холодит ему голову, и, увидав эти белые комки в шлеме, он их поднес к носу и, понюхав, сказал, «Клянусь жизнью моей синьоры Дульсине Тавозской, этот ворог, который ты мне сюда положил изменник, разбойник и наглый оруженосец». На это Санчо ответил с величайшим хладнокровием и искусным притворством. «Если это творог, дайте мне его, ваша милость, и я его съем. Но лучше пусть ест его дьявол, который, должно быть, туда его положил, чтобы я осмелился загрязнить шлем вашей милости. Вот так нашли дерзкого. Клянусь честью, сеньор, данный мне богом разум, говорит мне, что должно быть и меня» также преследуют волшебники, как творение и принадлежность вашей милости. И они верно положили сюда эту пакость, чтобы ваше терпение превратилось в гнев, и вы по обыкновению намяли мне бока. Но поистине они на этот раз промахнулись, так как я доверяю здравому смыслу моего господина, который принял во внимание, что у меня нет ни творога, ни молока, ни другого чего-либо подобного» и если бы я имел их, то скорее положил бы себе в желудок, чем в шлем. — Все может быть, — ответил Дон Кихот. Идальга в зеленом плаще все это видел и удивлялся всему, в особенности же, когда Дон Кихот, хорошенько вытерев себе голову, лицо, бороду и шлем, надел этот последний, хорошенько укрепился на стременах, и, обнажив меч и взяв копье, сказал. — Теперь... «Будь что будет, я здесь и готов храбро сразиться, хоть с самим сатаной!» В это время к ним подъехал фургон с флагами, при котором никого не было, кроме одного лишь возницы, управлявшего мулами и человека, сидевшего на передке фургона. Дон Кихот преградил дорогу фургону и сказал, «Куда вы едете, братья? Что это за фургон? Что вы везете в нем?» «И что это за флаги такие?» На это возница ответил. «Фургон мой. Везу я в нем в клетке двух сильных львов, которых генерал из Арана посылает в столицу в подарок его величеству. Флаги эти королевские и обозначают то, что везут его добро». «Львы большие?» — спросил Дон Кихот. «Такие большие», — ответил человек, ехавший на передке фургона, что никогда еще не привозили таких больших из Африки в Испанию. Я сторож львов и возил других, но подобных этим никогда. Тут самец и самка. Самец в передней клетке, а самка в задней. И теперь они голодные, потому что сегодня еще ничего не ели. Поэтому пусть милость ваша даст нам дорогу, так как мы должны скорее добраться туда, где можно будет покормить львов». На это Донкихот ответил, слегка улыбаясь, «Львята мне! Мне львята? И в такое время? Но, клянусь Богом, сеньоры, которые их посылают сюда, увидят, такой ли я человек, чтобы испугаться львов. Слезайте-ка, добрый человек, и раз вы сторож львов, откройте клетки их». — И выпустите оттуда этих зверей, потому что здесь, среди этого поля, я покажу им, кто такой Дон Кихот Ломанческий, наперекор и на зло волшебникам, пославшим их мне. Та — Та-та! — сказал тут про себя Идальго, Добрый наш рыцарь дал нам теперь доказательство, кто он такой. Без сомнения, творог размягчил ему череп и разжижил мозги. Между тем... Санчо подошел к Идальгу и сказал ему, — Сеньор, именем Бога прошу вас, устройте так милость ваша, чтобы мой господин Дон Кихот не сражался с этими львами, потому что, если он это сделает, они всех нас растерзают здесь. Но разве ваш господин такой сумасшедший, что вы боитесь и думаете, что он свяжется с такими дикими зверями? — Он не сумасшедший, — ответил Санчо, — а безумно отважный. Я сделаю так, чтобы он не был им, обещал Идальго, и, подойдя к Дон Кихоту, который настаивал, чтобы сторож Львов открыл клетки, сказал ему: Сеньор рыцарь, странствующие рыцари должны предпринимать лишь приключения, допускающие какую-либо надежду на счастливый исход, а не такие, которые совершенно и окончательно лишены ее так как храбрость, вступающая в область безрассудства, скорее похожа на безумие, чем на доблесть. И тем более, что эти львы вовсе не идут против вашей милости. Это им и во сне не снилось, а их везут в подарок его величеству, и потому было бы нехорошо задерживать их или препятствовать их путешествию. — Пусть милость ваша, сеньор Дальго, ответил Дон Кихот, — отправляется к себе домой заботиться о о своей ручной куропатке и о своем смелом африканском хорьке и предоставляет каждому исполнять свою обязанность. Это вот моя, и я знаю, идут ли против меня эти сеньоры львы или нет». И обратившись к сторожу львов, он ему сказал, «Клянусь, дон мошенник, если вы сейчас же и немедленно не откроете клетки». «Этим копьем пришью вас к повозке!» Возница, видя решимость вооруженного привидения, сказал ему, «Сеньор мой, не будет ли угодно вашей милости дозволить мне из чувства сострадания отпрячь моих мулов и вместе с ними укрыться в безопасном месте, прежде чем выпустить львов, так как если растерзает моих мулов, то я погиб на всю жизнь» потому что у меня нет другой собственности, кроме этого вот фургона и этих мулов. — О, маловерный! — ответил Дон Кихот. — Слезай, отпрягай мулов и делай, что хочешь, так как ты скоро увидишь, что напрасно тратил силы и мог бы избавить себя от этого труда.